169. -е. Матерь Агни-йоги «Я люблю вас. Предупреждаю. Глубину понимания темные хотят погасить. Аппарат твоего духа настроен, как мой. Души твоей духом касаюсь моим, и вот начинаешь и слышать, и видеть».